2850 год от Великого Исхода, одиннадцатый день месяца Волка. Арца Мунт. «Едут!» – заорали повисшие на деревьях и фонарях мальчишки, и Агриппинна безнадежно вздохнула. Она ничего не смогла сделать. Евгений по-прежнему без сознания, а король, разумеется, заболел. Просить же жана или Диану бессмысленно. Правда, Бланксимма, прослышавшая, что Агриппина хочет о чем-то говорить с королем, очень любезно поинтересовалась, не может ли дорогой Агриппине помочь мансиньор Фарбье. Но фейвейская гостья умела держать удар и вводить в заблуждение самых ловких. Она мило улыбнулась и сказала, что ее растрогала история юной воспитаницы Девочка показалась ей смышленой и приятной, и она хотела просить Его величество проследить, чтобы пока Соланж проходит обучение, ее приданное не перекочевала в сундуки ее кузин. Если же у самой Дианы нет особенных видов на юную Ноар, Агриппина была бы рада увести ее в Фейвейю, где гораздо больше воспитанниц ее возраста. Диана предполагала, что толстая сестра врет, а Агриппина знала, что та ей не верит. Но игра имела свои правила. Арцирская Бланксимма с нежнейшей улыбкой обещала проследить за имуществом Соланж, ее же саму она с удовольствием препоручает заботам дорогой гости. Что ж, нет худа без добра, девочка и вправду приглянулась Агриппине какой-то пронзительной беззащитностью и доверчивостью. К тому же она была удивительно хороша. Синие глаза и черные волосы среди жителей Эскоты встречаются, но, как правило, у тамошних обитательниц черты грубоваты, а личико Соланж было точенным. Да, с такой внешностью она вряд ли станет желанной гостьей в доме, захваченным родственниками, у которых взрослый сын и дочери невесты. Агриппина не жалела, что взяла девчушку под свое крыло, в это, по крайней мере, не станет добычей какого-нибудь рыцаря из окружения Жана. Кто знает, вдруг Суала найдет себя в циолианстве, а нет, так выйдет из обители не жалкой беспреданницей, а богатой невестой. Но она приехала сюда вовсе не для того, чтобы приголубить синеглазую эстрийку. Бланксимма собиралась узнать всю подноготную Мунского двора и не дать свершиться непоправимой глупости. В последнем она не преуспела, и вот теперь... Вынуждена наблюдать за уничтожением человека, жизнь и смерть которого была, если она правильно разобрала откровение Эрика, жизнью и смертью Арции. Оставалось надеяться на чудо, но за свои 34 года Агриппина привыкла к тому, что чудес не бывает, а бывают умные и неожиданные ходы в игре, которую ведут сильные мира сего. А они здорово боятся Тегере, даже безоружного, униженного, скованного пресловутой цепью. Привезли в закрытой карете стражники и шпионы и в толпе, и на крышах. Агрепимна носила с собой кристалл поиска и легко отличила тех, у кого были такие же. Похоже, синяки выгнали на площадь всех, кого могли, чтобы пресечь в зародыше любую попытку хоть как-то помочь Керцогу. А ведь она, она бы сделала это, обладая достаточной силой и ловкостью. Нужно лишь пригасить действие цепи. Остальное сделало бы воля самого тагрэ но, увы, циолянка обернулась к дрожащей соли. Холодно? Нет. Девочка с доверчивым обожанием посмотрела на свою покровительницу, и на сердце у Агрепины стало теплее. Мне страшно. Страшно? А вы не чувствуете? Небо ясное, а словно гроза идет. Вот это новость. Соланж, совершенно необученная, без кристалла, способна чувствовать магическое напряжение. Неужели она, Агриппинна, наконец-то случайно нашла то, что искала всю жизнь?